В церкви он стоял иногда часов по 5 и по шести сряду, клал по тысяче земных поклонов, а в иные дни – по полторы тысячи. Это был истовый древнерусский богомолец, стройно и цельно соединявший в подвиге душевного спасения труд телесный с напряжением религиозного чувства. Эта набожность оказывала могущественное влияние и на государственные понятия, на житейские отношения Алексея.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 того щекотливого и мнительного, обидчивого властолюбия, которым страдал Грозный. «Лучше слезами, усердием и низостью, смирением перед Богом промысел чинить, чем силой и славой надменностью», — писал он одному из своих воеводов.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 А мы, великий государь, – писал он князю Никите Адоевскому в 1652 году, – ежедневно просим у Создателя и у Пречистой его Богоматери, и у всех святых, чтобы Господь Бог даровал нам, великому государю, и вам, боярам, с нами единодушно, люди его световые, управить в правду всем ровно.